Глава сорок седьмая. Не все потеряно. Обстановка в доме напоминала похороны. Роберт Уэллс стоял в углу гостиной, повесив голову и теребил край своего сюртука. Леди Маргарет стояла у окна, скрестив руки. В ладони левой руки был зажат платок, которым она время от времени вытирала слезы. Анна с красными от с глазами устроилась в кресле, сжавшись в комочек. Виктория с отчаянием озиралась по сторонам. Она не знала, как помочь горе этих людей, которые стали ей так близки. Все молчали. И эта тяжесть, исходящая от каждого в отдельности, так и висела в воздухе. Неожиданно Анна поднялась. На лице ее отражалась непоколебимая решимость. — Я иду к Альберту. Только он один может спасти Элизабет. Если понадобится, я на коленях буду просить и не уйду, пока он не согласится. — Мы все вместе пойдем. леди Маргарет встала вслед за дочерью. У нас не осталось иной надежды. Сэра Альберта уважают, к его мнению прислушиваются. Ему по силам спасти мою дочь от смерти. Пусть будет тюрьма, пожизненная каторга, что угодно, только не...» Леди Маргарет снова расплакалась. Супруг поднялся, обнял ее и тихо сказал. «Идем к сэру Альберту». Альберт в это самое время сосредоточенно раскладывал исписанные листки на столе в своем кабинете. Дверь резко распахнулась, и на пороге возник Стивен. «Почему ты запретил мне допрашивать Александра?» — закричал он на Альберта. «Я бы смог...» «Не смог...» — в ответ закричал Альберт. «Ты бы сделал только хуже. Александр был готов к твоим вопросам и начал бы смаковать подробности своих преступлений. Или ты не помнишь, о чем я предупреждал?» Стивен безнадежно развел руками и устало опустился в кресло. «Положение хуже некуда. Ее приговорят к казни, и я не вижу способа предотвратить...» Я вижу. Видишь, Стивен поднял на Альберта удивленный взгляд. И как ее можно спасти? Альберт показал указательным пальцем правой руки на разложенные листки. Что это? Вопросы и ответы. Тебе надо лишь немного подыграть мне во время допроса. Все остальное я сделаю сам. Ты? Тот самый важный свидетель, догадался Стивен. Альберт с мрачным видом кивнул. На сей раз Александру не удалось застать меня врасплох. Я ждал этого и готовился. Я подготовил детальный план спасения леди Элизабет и предусмотрел все ответные действия со стороны обвинения. Тебе необходимо в точности соблюсти порядок вопросов. Особо важные места я подчеркнул дважды. Они очень важны, потому что придадут делу леди Элизабет совсем иное значение. Прочитай и поймешь, о чем я говорю. Альберт осторожно сложил исписанные листки и протянул их к Стивену. Стивен поднялся и взял их, взял с откровенным удивлением. «Мне трудно представить нечто, что может помочь леди Элизабет. Просто прочти», — попросил Альберт. Бросив еще один удивленный взгляд на Альберта, Стивен углубился в чтение. Альберт налил себе немного виски и уже собирался выпить, как дверь отворилась и вошла Виктория. За ней вошли Анна, леди Маргарет и Роберт Уэллс. Стивен сразу же поднялся. Его присутствие в кабинете Альберта сочли неверно. Роберт Уэллс бросил на Стивена признательный взгляд. И вы пришли ради Элизабет. Стивен счел за благо промолчать. Альберт встал, оглядел молчаливые лица непрошенных гостей, потом выпил виски и развязно спросил: Чем обязан такому представительному визиту? Леди Маргарет вышла вперед. Мою дочь собираются убить, мы пришли умолять вас о помощи. Альберт невесело усмехнулся. — И чем я могу помочь? Я предостерегал и ее, и вас. Я даже прямо обо всем рассказал леди Элизабет. Я рассказал ей, кем является на самом деле мой брат. В ответ она осыпала меня оскорблениями. — Вы хотите, чтобы я рассказал об этом? Правда лишь усугубит вину леди Элизабет. — Я понимаю, что вы все пришли просить помочь Элизабет. В голосе Альберта послышалась теплота. Он говорил... а все остальные сохраняли подавленное молчание. Хорошо. Я готов забыть о своей неприязни к леди Элизабет. Из любви к моей дорогой сестре и к леди Анне. Но ради всего святого. Как я смогу ей помочь? Что я должен сделать? Хотя подождите. Альберт сделал вид, будто ему в голову пришла некая спасительная мысль. Этот легкий жест мгновенно изменил настроение в кабинете. Все за исключением Стивена... Смотрели на Альберта с глубокой надеждой. «Есть способ спасти Элизабет». «Правда», — пролепетала леди Маргарет. Она обменялась радостными взглядами с супругом и дочерью, Виктория подошла и взяла брата за руку. Она с такой радостью усматривалась в его глаза, что Альберт просто не мог не улыбнуться. «Ты правда поможешь?» Альберт поцеловал руку сестры и с нежностью ответил на ее слова. Нет ничего, что бы я не сделал ради моей любимой сестры. К тому же я просто не могу не оправдать доверие леди Анны. Ответом стал восторженный взгляд Анны. Она верила Альберту. Она надеялась, что он не оставит их в беде. Вы действительно знаете, как спасти мою дочь от виселицы? Роберт Уэллс все еще не мог поверить, что подобное возможно после допроса Александра. Альберт с уверенным видом кивнул. Но мне придется выступить на суде и солгать. Это единственный способ спасти Элизабет. Анна подошла и, ничуть не стесняясь родителей, обняла Альберта. Если бы вопрос не касался жизни моей сестры, наша семья никогда бы не приняла эту жертву. Ты можешь сам пострадать, защищая Элизабет. Мы никогда не забудем твоей милости. Не забудем, что ты протянул нам руку в самые тяжелые дни нашей жизни. Клянусь, леди Анна, — сразу откликнулся Альберт. Я не дам ее убить. Идите спать со спокойной душой. Мы же сегодня ночью будем бодствовать. Нам со Стивеном надо продумать свои действия на суде. Прошло еще четверть часа, прежде чем семья Уэллс покинула кабинет. Все это время они благодарили Альберта и приносили извинения. Потом снова благодарили и снова извинялись. Под конец они ушли, унося с собой то, что они уже потеряли, надежду». Перед тем, как отправиться спать, Виктория расцеловала брата в обе щеки. Оставшись наедине с Альбертом, Стивен не сдержался. «Ради Бога! К чему это представление? Почему бы тебе не рассказать правду? Что плохого в твоих чувствах к леди Элизабет?» «Замолчи!» — резко ворвал его Альберт. «Никаких чувств за исключением сострадания к леди Элизабет у меня нет. Я просто хочу спасти невиновного человека». Стивен сразу понял, что нарушил ту самую тишину, поэтому изменил тему разговора. — Что я должен делать? — Читай. Читай и запоминай. Мы не должны совершить ни единой ошибки. Стивен последовал совету Альберта, а сам Альберт выпил остатки виски и погрузился в мысли об Элизабет. Конечно, он все делал только ради нее, но никогда бы в том не признался. Элизабет решила отказаться от последней встречи. Она не смогла бы вынести горе родителей и сестры. Она со своим-то едва справлялась. Как ни странно, ложь Александра придала ей сил. Она осознала, что смерть ее положений гораздо предпочтительнее, нежели жизнь с клеймом кровавые шлюха». Все эти два дня перед последним заседанием суда Элизабет привела в молитвах. Она знала, что уже на следующий день после объявления приговора ее повесят. и просила лишь одного — дать ей сил, чтобы выглядеть достойно в последние часы жизни. За несколько часов до рассвета, в день суда, Элизабет села за стол и в бриках, отбрасываемых пламенем свечей, начала писать письмо. «Дорогой Альберт», — писала Элизабет, — «последние мои слова обращены к вам. Уже завтра меня не станет, но я не смогу идти в иной мир, презираемый вами. Вы должны знать, что ваш брат солгал, назвал меня своей любовницей». Вы должны узнать, что я не испытываю к вам ничего, за исключением безграничного уважения. Будь у меня даже малейшая надежда на вашу благосклонность, я бы сказала много больше. Прощайте, Альберт. Труднее всего сказать это слово вам. Элизабет положила письмо в конверт и написала сверху. Альберту Басворту после моей казни.